глава 10 стены и мосты 1980 год москва советский союз это снова москва спросил савва герои приключения стояли перед огромным полотном вертикальных окон «Знаете хоть что это?» «Отель какой-то», — безразлично ответил Савва. Сзади их кто-то тронул за спины. Дети обернулись. После паузы Ника закричала. «Бабушка Тома!» Все обнялись. Дракон жестом показал детям, что он невидим. «Мы были у деда Вити в тренажере для космонавтов!» — поделилась впечатлениями Ника. «Ух ты!» «Какие молодцы! А у нас тут тоже есть частичка космоса!» Тамара показала на здание, которое текло сплошной стеной прямо в небо. «Это гостиница «Космос». Свеженькая. Только открыли». «А, я вспомнил! Это та, по которой катался автомобиль в одном из фильмов!» Сказал Савва. Тамара улыбнулась. «О таком я еще не слышала». «Но знаю, что это отель международного класса. Тут шведский стол на завтрак, вместо ключей пластиковые карты. Её построили для приёма иностранных гостей, которые приехали к нам на Олимпийские игры». «А что это такое, эти игры?» — спросила Ника. «Это крупнейшие в мире международные спортивные соревнования. В этом году они проходили у нас». Впервые на территории Восточной Европы и вообще в социалистической стране. Было здорово. Я видела огроменного летающего медведя на церемонии закрытия игр. Дети были впечатлены. «Ба, расскажи, что еще интересного у вас тут происходит в вашем времени?» — попросил Савва. «Так, так. Что у нас? А, вот». «Холодная война». «Холодная — это как?» — поинтересовалась Ника. «О, коротко и не объяснишь. А знаете что? Пойдёмте ко мне в гости. Я живу вон в том доме, а по дороге я отвечу на ваши вопросы. Сейчас только запасёмся кое-чем». Они подошли к тележке с мороженым. «Вы как? Будете, Эскимол?» — спросила Тамара. «Да!» — сказали дети хором. — Будьте добры, нам три, — сказала бабушка Тома, мороженщицы в белом чипце. Ника посмотрела на Времярика, но тот махнул лапой, мол, переживу, что ж делать. Бабушка Тамара раздала детям по мороженому. Те сразу принялись за дело. Они двинулись по улице. Тамара со смаком откусывала мороженое и заодно рассказывала. Полвека назад в России появилась новинка, так называемый эскимосский пирожок от пай как его называли американцы. Именно они изобрели эскимо, а потом оно пришло к нам. На этом наши официальные связи с США заканчиваются. Впрочем, как и со странами Западной Европы, мы разделились на два лагеря, они в одном, а мы в другом. Мы не общаемся и воюем, но без вооруженных столкновений. Это и есть холодная война. Но как вы воюете? Чем? Уточнил Савва. С помощью информационных технологий. А как ощущается, что идет война? Допытывался он. Мы не можем ездить в недружественные государства, с которыми у нас железный занавес. А еще все боятся ядерной войны, потому что идет гонка вооружений. И гонка технологий, и космических разработок тоже. А вот мы и пришли. Все зашли в небольшую квартиру. Пока Тамара возилась на кухне с чаем, дракон потихоньку проводил экскурсию по типичной советской квартире. Мы в прихожей. Тут, как и водится, стоит трельяж. На полу лежит паркет елочкой. Идем дальше. В зале мы видим длинный шкаф, который называется «Стенка». Он завален хрусталем, который дарили друг другу на праздники. Предметы просто переезжали из дома в дом. А на потолке массивная хрустальная люстра с висюльками, которые было так приятно снимать и мыть. И, конечно, книжный шкаф на полкомнаты. Книги были у всех в большом количестве. Но для вашей бабушки это не просто предмет декора. А вот и чай, — сказала Тамара и поставила на стол поднос с тремя умилительными чашками с цветами и тарелочкой с белым кусковым сахаром, который тут же оказался во рту детей. бая правильно помню, ты писатель? — спросил Савва, указывая на книги. Точно. А еще поэт-андеграундист. А кто такой Андра... Грунист? Это тот, кто пишет стихи, но не может выступать с ними открыто. Почему? Мы можем говорить о советском времени либо хорошо, либо никак. Публично я имею в виду. Поэтому я пишу секретно. Потихонечку. Ого! Ты что, хулиганишь? «Вроде того. У нас целая банда хулиганов. Мы делаем сборники поэзии, которую можно читать, только когда никто не видит». «А что, кто-то вообще читает стихи?» Искренне удивился Савва. Тамара рассмеялась. «Еще как! В них свобода. Они могут быть литературой, а могут быть сейчас». Она зашла за шторку в комнате, и через мгновение гости услышали звуки музыки. «А еще у нас есть рок!» Савва зашел за шторку. «А что это такое?» «Это бобинник. Магнитофон». «Такой огромный! А я слушаю музыку со смартфона!» Тамара подвисла. «Смарт значит умный?» «Фон-телефон. Интересно». Дракон подал Савве знак, чтобы он перестал менять ход времени. «Хорошая музыка», — сказал Савва. Ника тоже кивнула. Тамара двигалась в такт музыки с закрытыми глазами. Времярик попытался сделать то же самое, но споткнулся и чуть не обрушил книжный шкаф. Но тот все-таки устоял. Дракон увидел на стене часы, едва слышно кашлянул, и Тамара тут же вышла из своей танцевальной медитации. «А у меня для вас задание», — сказала она. «Расшифруйте закодированное послание, скрытое в одном из моих стихотворений». Она протянула детям книжку, листы которой были сшиты обычными нитками. Страница 47 «Подсказочка. Там намек на кое-какое место». Дети открыли книжку на нужной странице и прочитали. Цветут цветы, но в каждом лепестке густая тайна смелых перемен. Под домом звезд и башни вдалеке творится трещина железных стен. «Нам нужно угадать место», — размышлял Савва вслух. Под домом звезд. Так, так. Может, это про башню, которую мы видели сегодня? Подключилась Ника. Она и сейчас есть. Савва посмотрел на дракона умоляющим взглядом. Тот цокнул и сделал лицо в стиле «Что мне с вами делать?» Пока Тамара ушла менять музыку на бобин фоне, как его обозвал Савва, времярик развернул в воздухе интерактивную карту Москвы и показал лапами. «Действуйте!» Дети начали приближать разные объекты. «Это высотки. Не то. Это Красная площадь. Нет. Это просто высокий дом. Нашла! Вот она!» Ника указала на огромную высокую иглу на севере города. «Мы сейчас где-то здесь», — сказал Савва. «Что там еще было?» «Под домом звезд?» «А может, это космос?» «В смысле?» «Гостиница. Дом звезд!» Вдруг они увидели пульсирующий огонек на карте. «Все ясно!», ясно. Переглянулись они. Вскоре дети представили бабушке решение загадки. «Поляна. Цветут цветы. Густая тайна. Тайное собрание. Под домом звезд?» «Гостиница «Космос», и башней вдалеке Останкинская телебашня». «В общем, что-то будет у Останкинского пруда между телевизионной башней и гостиницей «Космос», — деловито сказал Савва. «Фантастика! Вы догадались! А хотите узнать что?» «Конечно!» — воскликнула Ника. «Тогда вперед!» На вечерней поляне среди огней на пледе сидели люди. Вокруг было полно цветов. На пледах, как гирлянды, лежали включенные ручные фонари, перемотанные изолентой, чтобы горели беспрерывно. Это наша тайная встреча художников и писателей. Присаживайтесь. Ника и Савва помахали присутствующим и присели на свободное местечко в веренице пледов. Высокий мужчина в ярком свитере читал. «Перед нами расступается ртуть, загораются экраны пространств, нам вручают общепризнанный путь, как хомут несбываемых царств». «Это очень сложно для нас», — призналась Ника Баби Томми. «Просто попробуйте почувствовать музыку стихов, даже если не до конца понимаете смысл». Откликнулась та. Во время паузы между чтениями и пением все просто легли на пледы и смотрели на огромное звездное небо, которое было над ними. «Мы только недавно видели все это через телескоп», сказала Ника. «Тогда расскажите мне, что вы знаете». «Вон большая медведица, а вон малая», сказал Савва. «А это времярик», указал он на дракона вверху. Ой, то есть дракон, его созвездие, — сообразил Савва. Поэты продолжали читать свои стихи, а барды — петь. Детей явно клонило в сон. Как вы думаете, о чем они говорят? Какая основная мысль? Все хотят свободы, мира и единства. Эти слова чаще всего используются, — сказал Савва. Здорово! «Какой ты сообразительный!» Савва приосанился. «А еще...» Добавила Тамара. «Мы все пишем о том, как важно осуществлять свои мечты. Не сдаваться, несмотря на риск». «То есть я могу не ходить в школу?» Взбодрился Савва. Бабушка Тамара рассмеялась. «Я уверена, что ты придумаешь мечту получше». Савва кивнул. Дракон взглянул на тыльную сторону лапы, туда, где у людей часы, а у драконов поистине ничего нет, кроме чешуи, даже у волшебных. Но что-то он там увидел, кашлянул и посыпал на Тамару пыльцы, усиливая ее функцию родственника как проводника. Она тут же отреагировала. «А теперь давайте-ка поймаем одну из строчек». В ней будет указание к действию. Когда проходит резня эстафет, наше действие начинает нести свет. Расскажи это огнем. Расскажи это огнем. Так-так, размышлял вслух Савва. Давайте разожжем костер, а? Как вам? Загорелся Савва. Тамара, Ника и Времярик синхронно помахали головой из стороны в сторону. Ладно-ладно. Дети продолжили напряженно думать. «Фонарики!» – озарила Нику. «Давайте отправим их вверх, к звездам! Передадим сигнал!» «Ох, а это славно придумано! Мол, заметьте нас там, наверху!» Подхватила Тамара. «Да!» – обрадовались дети. Они взяли по фонарику и отошли от общей компании ближе к пруду. Там они встали кругом и направили фонарики вверх. Получилась настоящая световая скульптура. В этот же самый момент пространство начало меняться. Первым в будущее поплыл дракон. За ним потянулись дети. — Баба Тома, увидимся на выходных! До скорого! — крикнула Ника. Та помахала им вслед. — Я приготовлю сливовый пирог. «Ваш любимый!» Ее слова постепенно затихали во времени. Световое пятно разрослось и схлопнулось. Дети почувствовали холод и поскорее прижались к дракону, чтобы согреться. Вот только он был совершенно холодным. Это, конечно, волшебное существо, но все же рептилия. Хорошо, что у него в арсенале был огонь, которым он легонько... обогревал пространство.